Я хочу сказать, что поскольку жизнь в нашей стране все страшнее, в том смысле, что количество дел растет в мере протяжения сессии, даже не буду описывать, как это растет, я склонна сегодня закончить, я считаю, этот спецкурс, как нейро, так и следующий козметирный. Поэтому кому нужны будут зачеты, вы вот, старайтесь, приходите, и я зачеты всем поставлю. Но курс я читаю, буду продолжать в следующем семестре. Очаг будет называться спецсеминар, но не надо обращать на эти слова. Это сделано для того, чтобы студентки могли поставить себе спецсеминар. И темка существует первым. У детей, у детей важно, а потому что, э, потому что, что есть ли взрослый человек, который уже умел умел э читать, писать, вдруг взял и разучился то загадки здесь никакой нету. А именно нужно ему им идти к врачу, к мозговому. Потому что не можем тычь его просто так. А, человек вдруг взять и забыл, как читают или пишут. Это ясно говорит о том, что произошли медицинские какие-то события. Конечно, а, а, не надо только в ужас ни в какой попадать. Конечно, с каждым может произойти, что в результате усталости или плохого самочувствия, еще что-нибудь. Что-то такое съезжает. Но оно как съехало, так оно и обратно. А вот если оно съехало и продолжается, то совершенно ясно, что медицина и ничего другого быть не может. Но что касается детей, то ситуация здесь совсем другая. А чтобы вы про нейротип э паркурс предыдущего, я хочу вам сказать, что дислексия, что значит нарушение а э, чтения, и дисграфия, что значит нарушение письма. Это очень частое а э, явление в современном мире. Количество людей, у которых проблемы с чтением, всё больше растёт. Почему оно растёт, я понятия не имею, и не знаю, кто именно об этом понятия. Дело в том, что это можно рассматривать как то, что, скажем, оно всегда и было, но просто никто на это внимание не обращал или, по крайней мере, не обращал на это внимание как на какую-то специальную отдельную вещь. Возможно, в такой код А возможно, что что-то произошло. Не буду говорить про мутации, я не хочу вот таких важных слов говорить, потому что наш никто не знает. Но может быть, что-то сдвинулось и, э, это в таких, скажем, а, э, проявлениях. Из-за языкового населения нашей планеты больше 35% людей имеют проблемы с чтением. Это, если вы представите себе на минуту, сколько людей говорит по-английски на Земле. Узначить количество людей. С дислексией, или с дисграфией, а представлять собой миллионы только говорящих по-английски. Счёт на миллионы идёт. Страшная вещь. А э дислексия и дисграфия попадают а в категорию явлений, которые носят название minimal brain disorder, минимальные мозговые нарушения. Это медицина. minimal breathing disorder или минимальная мозговая дисфункция. Сейчас а об этом, ну, все, кто как-то вот с этим связаны, знают, и слово минимальная мозговая дисфункция никого особо не удивляет. То есть это не что-то такое, что является невероятной экзотикой. Минимал в данном случае или минимальная это существенная добавка, потому что есть как бы большие болезни, когда уже вот очевидно, что человек болен. Но согласитесь, в втором сознании, когда Добрый таворим, когда он пошёл в школу, и как-то у него не идёт в чтение. Вот не не может он учиться читать быстро. И он делает массу ошибок. Ведь месяц это долго, а даклассники уже прекрасно читают, а у него всё время какие-то фокусы, бесконечное единицы и двойки. И согласитесь, что для вот до того сознания последнее, что приходит в голову, а это что это медицинская история. Как правило, ребёнка борят после домерницам, да, и говорят: Ты нервничаешь, я всё для тебя делаю, а ты мне зарыбу стыдную. Что ухудшает ситуацию страшнейшим образом, потому что повторяется и история медицинская. От того факта, что а ребёнка будут наказывать и физически прижимать, ситуация не только не будет улучшаться, она, разумеется, будет ухудшаться, потому что он не может этого сделать. Дело не в том, что он негодяй и нервничает. А дело в том, что у него нарушена мозговая функция, о чём я сегодня расскажу. И поэтому, когда он приходит домой, родители ему говорят, опять двойка, как вы знаете, на картине филистической, опять двойка, и садись на завец, и 8 часов подряд у Чика читается слово «мама». Вот. И когда он на следующий день, после того, как он 8 часов уже прострадал, а после этого всю ночь переживал о том, что будет утром, и что утром, что произойдет, после этого он туда приходит, и он опять получает двойку, и все это идет по кругу, и он впадает в глубокий нерез, и после этого терпит, сколько может, и после этого он либо уже получает настоящий невроз медицинский, это уже не минимал, или он, если он очень крепкий орешек, тогда он терпит, скажем, года три, а потом говорит, так, родители, садитесь, теперь слушайте меня. Я вам сообщаю. Потому что на этом мое образование закончено. Я просто хочу, чтобы вы знали, и не дайте мне, пожалуйста, силу. Я вам сообщаю, что я, может, в школу не пойду. Никогда. Даже если вы будете применять физические силы, тогда я в ООН обращусь, чтобы они меня защитили. Короче говоря, законченная история. Ну, я так юмористически рассказываю, но в целом это в том или ином варианте запросто может так быть. Потому что, несмотря на усилия, которые он тратит, несмотря на усилия родителей, которые на это брошены, он, тем не менее, попал в порочный круг, по которому он бесконечно и ходит. Как мы все понимаем, если человек, как начал он получать двойки, Он он его и будет получать только больше. Его надо хвалить, детей надо хвалить. Вот. Мой метод воспитания такой. Всё время говорить: "Ты гений, гений". Лучший кого не отправителя, такой один попался. Конечно, это просто, конечно, бы ситуация, что он в какой-то момент выйдет во внешний мир, правильно? В внешний мир это кое-что с обществом. Да, а то, что я как раз не едет, это, конечно, такая опасность есть, я понимаю. Но зато Он не будет выбиты седла с самого начала. Когда с самого начала будет известно, что он хуже всех. Вот что не откроет рот сразу медицина. Если будет лучше, лучше два. Иногда, конечно, большое большая удача с ней. Дальше этого не поднимается. И вот реально круго зачинает, а на самом деле очень опасная а психологически очень опасная ситуация. Ну вот. Э а это история, я об этой истории медицинская. Класс, э вот эти заболевания, которые э почат познання, невальна розгальниця функціопромі, а дислексії, дисграфії попадає ще кое-що і з важливих речей, а назву це так званий синдром дефіциту уваги. По-англійськи це називається attention deficit. Attention deficit. Дітей, а позже людей, которые из этих детей вырастают, а у которых Вот такой синдром нарушения внимания, их очень много. Учителя с этим сталкиваются, каждый окно его уже денежно. Дети, которые сидят, и у них как будто шило в одном месте, они не могут усидеть совершенно, и все время все их ругают, куда ты смотришь, что ты в окно смотришь, я тебе объясняю, ты куда-то в другое место смотришь, во что ты теперь играешь, что ты хватаешься за книжки, куда ты дел пенал. У меня был, между пеналом, у меня было... Родители мне показывали, дневник они сохранили, там было э, два замечания. Писал я родителям за моим как бы, поменять. Одно было, по-моему, гениальное замечание. Там было, у, было написано «Уронила пеналту». Родителям срочно присягнули. У кого-то у меня пенал был сгрызчат. Уронила пенал, ну что ли? Там было более 10 натжаний, я не очень помню, что именно происходило. Но там было написано: "Привалось через трубочку". Нет, там про макашку участвовала. Там из про макашки надо было её пояснить, значит, и так метко, метко. Да. Ну вот. Ну в общем, короче говоря, э, понятная история. Так вот, э, даншен дефицит это очень распространённая вещь. И все эти несчастные э, дети, которые вот в сидеть на месте не могут и ни за что не могут сконцентрироваться на том, на что они должны во время урока, очень часто совсем не виноваты. Им нужна медицинская помощь. Я хочу сразу, чтобы было ясно вот что. Я на каждой на каждой лекции практически извиняюсь, говорю я вам, медицину припадаю, но всё-таки это нейро называют. Поэтому я куски этой медицины большой дозой вставляю, потому что никаких тебе больше получить. Ну ради что вы хотите специально учиться? Очень важно определить то, что происходит э с ребёнком с такими или иными нарушениями. Это вопрос педагогический или это вопрос медицинский. Что если педагогический, это значит, у него ненормальные родители, которые неправильно воспитывают, э идиотически учительница, которая не знает, как э что здесь ему надо делать. Короче, или наоборот, к нему надо применить педагогические меры. То есть, таки надо его наказать каким-то образом, не не применять электроток, но э решить наброшенную Отобрать панклеты? Отобрать ключи от преследований.